Глава 4. Паша. Судья Сергеев, Сергей Сергеевич, среди адвокатов, следователей и прокуроров, Серёжа в кубе быстрым шагом вошёл в свою совещательную комнату. Сергей Сергеевич, судья с двадцатилетним стажем, опытный, всегда уверенный в своей правоте, которая подкреплялась по его мнению учёным званием. С годами он несколько обленился, поэтому приговоры для него писали молодые помощники. Судья же лишь проверял их работу и при необходимости вносил соответствующие правки. Над отметить, что таковые имелись всегда. Так что судью следовало поблагодарить хотя бы за то, что он читал документы, которые подписывал. К своим достояньям Он также относил свой взрывной характер, который расценивал как дар небес. Многие вот им были с ним не согласны. Паша ещё более повысил Сергеев, не дождавшись ответа, и практически упал в кресло, стоявшее рядом со столом. Где ты чёрт возьми? Ой, извините, Сергей Сергеевич. Паша Лебедев Студент пятого курса юридического факультета, проходящий практику в суде, влетел в комнату из смежного помещения туалета. Извините, не ожидал вас так быстро. Не ожидал он. Ворчание судьи свидетельствовало об его плохом настроении. Ты всегда должен быть готов. Ты готов, готов? Да, но начал было Лебедев. Что, но? Готов или не готов? Выражайся яснее. Времени для написания у тебя было достаточно. Сергей Сергеевич, конечно, я подготовил вариант приговора. Павел проговорил эти слова очень неуверенно. Ума хотел написать его в обвинительном? Я не уверен, что он должен быть обвинительным. Лебедев проговорил это практически испуганно. И почему же ты так считаешь? С сардонической улыбкой проговорил судья, хотя было видно, что он сейчас взорвётся и Лебедеву не поздоровится. Неужели Фёдоров невиновен? Может быть и виновен, но доказательств явно недостаточно. Чуть слышно произнёс студент. Я не уверен в его виновности. Неужели? Тогда Фёдорову необходимо сейчас же оправдать и отпустить. Скепдевка отреагировал Сергеев. Необходимо отметить, что в совещательной комнате судья должен находиться один, если единолично рассматривает дело. В этой комнате он должен совещаться сам с собой. Я даже не хочу представлять, как это происходит. Нахождение Лебедева в комнате являлось нарушением, которое могло повлечь отмену решения, которое примет Сергеев. Но он этого не опасался. Лебедев никому не расскажет о том, что он присутствовал при совещании судьи. Сам Сергеев в этом точно распространяться не будет. менее же остальных осведомлённых лиц коллег секретарей судебных заседаний и тому подобное его мало интересовало не дождавшись реакции студента на свои слова судья продолжил Итак правильно ли я понял что Фёдорову необходимо оправдать не дождавшись ответа Да и не ожидай ответа, продолжил. Павел, всёrто, что ты изучал в университете, и то, что тебе в толковали замечательные теории, имеет отдельное отношение к реальности. Чтобы ты понял, я потрачу несколько минут своего времени на небольшое разъяснение, а затем, надеюсь, оба займёмся работой. Сергеев вопросительно посмотрел на практиканта. Спасибо, Сергей Сергеевич. Ты считаешь, что Федоров не виноват? Вполне возможно. Доказательств его вины действительно немного. Притом все их можно толковать неоднозначно. Но ты забываешь о том, что к выводу о его виновности пришел не только я. Так и я. Опер-уполномоченные со своими коллегами пришли к такому же выводу. То есть у них были для этого основания. Какие? Возможно, такие, какие они не могли представить суду и следователю. Но они должностные лица, и их выводам необходимо доверять. Вот как минимум один человек, мнение которого должно быть важным для тебя. Продолжим. Все материалы поступили следователю, тоже должностному лицу, тоже образованному, как и ты, и главное, опытному специалисту. К какому же выводу он пришёл? Правильно, такому же, как я. Ты думаешь, он не понимал, что доказательств в причастности Фёдорова к убийству мало? Нет, он это прекрасно понимал, но также он понял Кто именно Фёдоров убитца? Следователь был вправе прекратить уголовное преследование в отношении нашего подсудимого в связи с недостаточностью его вины. Но он этого не сделал. Значит, у него были для этого резоны. И с ним согласился и его руководитель. Вот тебе ещё два человека. Не стоит забывать, что уголовное дело изучалось прокуротуре там этим занимался надзирающий прокурор и у него, несмотря на то, что доказательств, в частности, в Фёдорове к убийству маловато, не возникло сомнения в том, что убийца один. И вот четыре человека, у должностные обязанности которых входит установление виновности либо невиновности человека на различных стадиях расследования дела, и заметь которые были вправе отпустить Федорова, этого не сделали. О чём это говорит? А это говорит о том, что он виновен. Я уж не говорю о судьях, избиравших Федорову меру присечения и предглявших её, у которых также не возникло сомнения в обоснованности подозрении в отношении подсудимого. И теперь ты хочешь сказать, что как минимум четыре человека, а со мной пять ошибаются. А Павел Лебедев один оказался прав, установив, что гражданин Фёдоров невиновен. Было видно, что судье утомительно раскрывать практиканту очевидное лишь. Но начал был Лебедев: "Что но? О каких но?" ты хочешь мне сказать?» «Так нельзя», разве что не пролепетал Павел. «Что нельзя?» «Нельзя наказать убийцу, который оказался настолько умен, что сумел уничтожить либо не оставить следов преступления. Необходимо выйти сейчас в зал суда и оправдать его, а потерпевшей матери убитого сказать, «Извините, мы ошиблись». Вполне вероятно, что человек, которого мы оправдываем, и убийца вашего сына, но не сложилось, придется его отпустить. Ты предлагаешь делать так? А если он не виновен? Если же он не виновен, то это трагическая ошибка. Запомни, даже высокоточные приборы могут ошибаться, а уж у человека больше завершенств. Но пойми, что если Фёдоров не виноват, то он отсидит назначенное и вернётся к жизни. И это будет ошибкой. Но ошибкой, за которую я не ответственен, так как четыре, пойми, четыре человека до меня пришли к выводу о виновности Фёдорова. И хватит. На этом я считаю тему исчерпанной. Сергей Сергеевич Можно было хотя бы допросить свидетеля этого, как его, Костина. И плотников настаивал на его допросе. То, что свидетеля не нашли, не является основанием для оглашения его показаний. Все это штучки адвоката. Я плотникова давно знаю. Он для защиты своего клиента сделает всё что угодно. Заплатили они этому свидетелю? Вот он и пропал. А как же статистика телефона в соединении Фёдорова? Согласно ей, он в момент убийства находился чуть ли не в другой части города. Путаешь ты всё? В другой части города находился не Фёдоров, а его телефон. Но по телефону разговаривали. И что? Значит, разговаривал кто-то другой? Ведь второго собеседника не нашли. На него необходимо было найти и допросить. Тогда мы точно знали бы, кто пользовался телефоном Фёдорова. Две дня. Ага, крести рексталт Александра Маринина в одном флаконе. Лишняя трата времени и сил, которые бы ни к чему не привели. А как же презумпция невиновности? С отчаянием в голосе спросил Павел. «Черт!» – в сердцах вскрикнул Сергеев. «Павел, когда я был молод, чуть старше тебя, я рассуждал так же, как ты. Да, я так же, как и ты, старался разобраться в каждой мелочи, рассмотреть все детали под микроскопом. А потом устал этим заниматься и понял, что так называемая презумпция направлена на то, чтобы преступники уходили от ответственности. Каждый второй в суде заявляет, что он невиновен. И на половину из них практически нет доказательств. И что, всех оправдать? Ко всем ним надо относиться равнодушно, абстрагироваться от них. И когда я стал так делать, все стало работать, все стало складываться. И у вас никогда не было сомнений о своей правоте? Почему же? Были и есть. Но я просто не обращаю внимания на эти сомнения. Забываю о них и выношу решение. А если те четверо думают так же, как вы? Все. Сергей вскочил на ноги. Этот разговор меня утомил. Иди домой. Отдохни. А завтра с новыми силами приходи на работу. Я сам доведу приговор до ума. Лебедев больше не задавая вопросов и не возражая, взял свою сумку и вышел из совещательной комнаты, оставив Сергеева одного. Последний стал у окна, приоткрыл его и закурил сигарету. Странно На слова молодого студента задели его, что-то тронули внутри. В глубокой задумчивости Сергеев выкурил сигарету, после чего уселся за компьютер и углубился в чтение проекта приговора, который для него составил Лебедев. Закончив чтение и сделав несколько правок, больше стилистического, а не смыслового значения, судья остановился на размере и виде наказания. В первоначальном варианте он установил, что Фёдорову необходимо назначить 15 лет лишения свободы. Но сейчас он решил, что 14 будет достаточно. Затем он вновь подошёл к окну и закурил. Что бы он ни говорил Лебедеву, в словах последнего был смысл, смысл, о котором судья давно забыл. Выбросив окурок в окно, Он вновь уселся к компьютеру и задумчиво уставился на монитор. — Что тебе подери, Паша? — воскликнул в сердцах Сергеев и исправил 14 на 13.